Глава 32. Мне этого мало, витаминка. 2 месяца спустя. Сеть клиник Viva переживают не лучшие времена, вещает симпатичная корреспондентка с экрана телевизора над стойкой. Филиалы закрыты, персонал уволен. Так и знала, что в этих крутых клиниках что-то нечисто. ФРК Надежда и важно подбачинивается. Бабки стригут с доверчивых богатеньких буратин. Владелец сети клиник обвиняется в производстве, сбыте наркотических средств в особо крупных размерах. Вот с Волочь качает головой Надежда. Службы по борьбе с наркотиками были вскрыты несколько лабораторий в подвальных помещениях, что принадлежат клинике Viva. Переключаю новостной канал на музыкальный. Я могу поверить, что Дима занимался подобной преступной деятельностью, но тут мог кое-кто подсуетиться и организовать громкую подставу. Нет. Мне бывшего семейного доктора совершенно не жаль. Так, так, так, какиетливо шепчет Надежда. Твой заявился? Оглядываюсь. В дверь забегаловки, в которой я работаю официанткой, заходит Артур с царской величественностью и неторопливостью. Темно-серый костюм «Тройка» из тонкой шерсти, белая рубашка и бордовый галстук. Гладко выбрит, волосы уложены, по косому пробору. А на лице легкая улыбка. «Доброе утро!» «Доброе!» Надежда расплывается в улыбке и краснеет. «Теперь точно доброе!» Усаживается за столик в углу, деловито, одернув пол и пиджака. «Он выглядит здесь нелепо!» Ему место не в дешевом бестро, которое специализируется на комплексных обедах для офисных работников, что стекаются сюда из соседнего бизнес-центра, а в ресторане. «Сейчас все будет, мой золотой», — воркует Надежда и пихает меня в бок. «Где твоя улыбка?» «Как он мне надоел!» — едва слышно отзываюсь я. Приходит сюда раз в неделю ровно в одиннадцать часов утра и заказывает только чашку кофе. а после оставляет очень щедрые чаевые, которые здесь не приняты. Поэтому Надежда так радуется каждому его появлению. Иди. Надежда вручает мне поднос с чашкой кофе и заглядывает мне в лицо. Так уж и быть. Побеседую с ним. Что ты нос воротишь? Через минуту я ставлю перед молчаливым Артором чашку и сажусь напротив. Надежда права. Мне надо с ним поговорить и убедить, чтобы он прекратил сюда захаживать. такой красивый, деловой и благоухающий, вылить бы ему кофе на его голову. Привет, улыбается Артур. И неожиданно от его тихого голоса по плечам бегут мурашки. Хватит, Артур. Что именно? Делает глоток, глядя на меня прямо и цепко. Не приходи сюда, вздыхаю. У меня в последние месяцы проснулась любовь к отвратительному кофе, пожимает плечами. И он тут самый гадкий. Будто грязи с мазутом намешали. Я ещё не встречал подобного убойного букета вкуса. Закусываю губы, сдерживаю улыбку. Надо признаться, он прав. Кофе тут и правда отвратный. Его привозят в бумажных пакетах без опознавательных знаков, только с выбитой датой, когда был упакован. И ведь бодрит, продолжает Артур с надменной улыбкой, как ни один другой сорт. Удивительное рядом. Замолкают на секунду. Скользнув взглядом по моему лицу, и спрашивает: "Как ты? В порядке?" "Коротко отвечаю я. Дом вчера продали." "Я знаю", медленно киваю. "Мне твой юрист позвонил и предупредил, что деньги упадут на счёт в течение нескольких дней. И ты на эти деньги можешь купить парочку таких заведений Вита, открыть дело." "Раз это мои деньги, то я буду ими распоряжаться, как мне вздумается, Артур. Мне твои советы не нужны". Я так понимаю, они будут просто лежать на счёте, пока ты потратишь за низкую зарплату, вскидывает бровь. Меня устраивает моя зарплата, усмехаюсь я. Меня устраивает моя жизнь. Меня сейчас всё устраивает, кроме одного, поддаюсь в сторону Артура. Кроме одного назойливого помещителя, который любит мерзкий кофе. Я подумывала уволиться, но не дождёшься. Я не буду от тебя бегать, это радует Вита, обнажая зубы в улыбке. Кстати, ты бы могла попытаться потратить деньги на то, чтобы исчезнуть и чтобы я тебя не нашёл. Но ты найдёшь. Найду, витаминка. Он тоже поддаётся в мою сторону и вглядывается в глаза. И возможно, я не буду вырываться в твою жизнь, но буду за ней наблюдать со стороны. У тебя может быть своя жизнь, Артур, шепчу я. И она у меня есть, милая, пробегает пальцами по щеке. Я работаю, закрываю сделки. «Езжу на встречи и раз в неделю прихожу сюда. Знаешь, для счастья многого не надо. Одного твоего взгляда мне достаточно, чтобы жить дальше. Оставь меня в покое. Живи, Вита». Артур проводит пальцами по подбородку. «Как тебе вздумается? Найди мужчину, выйди замуж. Я не буду тебе мешать, но ты не запретишь мне быть в курсе всего, что в твоей жизни происходит. Загляни к психологу. Отшатываюсь от него. Уже». Откидывается назад и скрещивает руки на груди. Захаживаю к психотерапевту. Часами с ним беседую, в том числе и о тебе, Витаминка. Он считает, что я одержим тобой. «Найди ты себе уже кого-нибудь, а?» — сжимаю кулаки. «Я уже нашел тебя». Ласково улыбается. «Одиннадцать лет назад. И я не считаю, что я тебя потерял. Я всегда буду рядом, но в ином понимании этого слова. Рядом, Вита. Я буду рядом». меня пробирает озноб от ответа Артура. И я ему верю, что он не оставит меня и рвать когти бессмысленно. Вероятно, вся моя жизнь у него под колпаком. Нет, он не делает ничего противозаконного, не угрожает, не вмешивается в мое существование от зарплаты до зарплаты, но в курсе всего, чем я живу. Когда я выбрасываю мусор? У тебя нет четкого графика с мусором, Витаминка. Иногда тащишь огромные пакеты, что накопились за неделю, А бывает, что перед работой выкинешь пару коробочек. Так нельзя, Артур. Почему? Я имею право, имеешь, медленно кивает, не спуская взгляда с моего лица. Имеешь полное право на любовь, счастье и семью, но это не отменяет меня в твоей жизни. Ты меня утомляешь. Мне искренне жаль, Вита, что я втянул тебя в такую некрасивую историю с моей изменой, говорит спокойно и тихо. Я запутался в себе, в своей жизни и планах на нее, на тебя. «И я тебя прощаю», — в отчаянии шепчу я. «Артур, хватит!» Как оказалось, прощения мне мало, витаминка. Я тебя поняла. Стою и злохватаю со стола под нос. Ты решил меня измором взять, превратить в параноика, который шарахается от каждой тени, готова в любой момент сорваться и под носом по голове Артура постучать. А вот не дождешься. Сиди и смотри». Раз так тебе нравится, и я буду счастливый и любимый, и я буду за тебя рад, витаминка. И только посмей своё мурло сунуть в мои новые отношения, крычу в бесилии. Встаёт, подходит вплотную и заглядывает в глаза. Но ты так никого себе и не подпускаешь. Признаться, меня терзает дикое любопытство, кто же растопит твоё сердце, моя снежная королева? Проваливай. Был рад тебя увидеть. Терпкий парфюм с нотками коры и базилика на секунду кружит голову. Невесомо касается моего мизинца, и я отступаю. Хорошего тебе дня. Разворачиваюсь и торопливо шагаю прочь под настороженным взглядом Надежды. Прячусь на кухне и приваливаюсь к стене, прижав поднос к груди. Опять твой приходил, спрашивает повариха Катя и хмыкает. Какой он у тебя настырный мужик.